Передりで я лежал пластом. Ничего не слышал, никого не видел. Впрочем, кажется, в таком же состоянии были все. Ой, как нелегко дался нам этот тайм. Какие усилия пришлось приложить, чтобы добиться успеха. Когда мы вышли снова на стадион, сто тысяч зрителей наших верных помощников устроили такую овацию, что внизу на поле нас буквально оглушила. Спасибо вам, сидящим на трибунах, за это проявление любви и доверия, за поддержку, за силы, даруемые нам каждым сердцем. Воспоминания о втором тайме у меня смазаны, как на неудачно проявленной плёнке. Какие-то отрывки, смутные догадки, предположения В единой чёткой связующей нити нет. Знаю, что играли мы как никогда прежде и некогда было остановить мгновение, ибо все они были прекрасны. И мы жили полной жизнью, и счастье переполняло нас. Когда меня снесли, даже не упомню, кто это сделал, у штрафной, я даже не обиделся. Ведь мюнхенцы прекрасные футболисты. у них есть чувство гордости и профессиональная честь. Наверное, я задел их честь, обозлил тем, что вновь, как и тогда в Мюнхене обошел трех защитников и ринулся к воротам. И меня уложили. Может, это было и справедливо. Долго устанавливали мяч. Приготовился бить Мунтян. Он, как известно, большой был специалист по пушечным ударам издалека. Что меня дернуло, не знаю, я почувствовал, что забью. И желание забить было великон, не скажу, но только я подошел к Володе, который уже пошел на разбег. Я попросил. Он как-то торопливо посмотрел на меня и сказал: «Бей, Олег, Просто без всякой обиды или недовольства. Его ровный голос, какая-то даже радость буквально толкнули меня к мечу. Стенка была выстроена по всем правилам в 9 метрах. Судья остался доволен. Я не видел из-за стенки Майера, но чувствовал, что он видит меня. Мяч как бы пробивает стенку и влетает в ворота. Когда несли огромную чашу Суперкубка в раздевалку, Володя Мунтян произнес, "Тяжело. Хорошо, что немцы привезли, а то намаились бы". Сезон мы закончили с золотыми медалями чемпионов СССР. Седьмой раз за историю нашего клуба. А в самый канун нового 1976 года мне по результатам традиционного референдума, производимого среди спортивных журналистов Европы французским еженедельником France «Франц Football, был присужден золотой мяч лучшего футболиста Европы. Это было настолько неожиданно, Что в первые минуты я в растерянности подумал, почему мне? Ведь есть такие прекрасные ребята Володя Нищенко, Мунтян, Володя Веремеев, даже не Рудаков наконец. С тех дней прошли уже годы. После 75-го, исполненного самых высоких побед, пришел 76-й. начали готовиться к нему загаде, задолго до обычных принятых у нас в футболе сроков усталость еще гнездилась в наших мышцах, еще трудно было раскачать дух, который недавно вел в бой. Да тренеры мы им верили, и они верили нам, рисовали новые заманчивые вершины, одно упоминание о них заставляло сильнее биться сердце. Да и кто остался бы равнодушным, если он не нытик, прислушивающийся больше к голосу рассудка, а настоящий спортсмен лишь упомянуть о перспективах, ожидающих нас в 76-м. Кубок европейских чемпионов, первенство Европы среди национальных сборных, наконец, Монреаль с его олимпийскими играми, где уж 20 лет не знали победы советские футболисты. И Все это должны были сделать мы, динамовцы, потому что взоры были устремлены в нашу сторону. И надежды связывались с клубом, казалось, выше чем на прямой путь к победам. Нас перестали упрекать в рационализме, на стали превозносить, забывая, что не все у нас получалось, не все выходило так, как хотелось бы. Я не верю в предорешённость, фатальность каких-то событий.